Глава четвертая. Техас, 1993 год. В одном из первых моих воспоминаний мне четыре года. Это какое-то черно-белое воспоминание. Мы на озере. Я упакована в слишком большой для меня спас-жилет. Ветер теплый, ласковый. Я поднимаю руку к небу, чтобы воздух струился у меня между пальцами. Мы в северном Техасе. Плывем на взятый на прокат моторке. Мой отец ведет ее, стоя за штурвалом и улыбаясь, когда лодка набирает скорость. Волосы его спрятаны под бейсболку. Он выглядит очень высоким. Все выглядят очень высокими. Я крошечная, мелкая букашка по сравнению со своими родителями и братом. Когда лодка начинает лететь все быстрее и быстрее, моя мать смеется и сильнее прижимает меня к своей груди. Ее объятия крепкие и полные любви. В этот миг она любит меня. Я зажата между ее колен. Мы обе подставляем лицо ветру. Бо совсем еще щенок. Втиснут между мной и бортом лодки. Его мохнатые уши хлопают на ветру. Язык у него высунут. На мою рубашку капает слюна. Брат сидит с другой стороны от нас. Держась за металлический поручень. Ему шесть лет. Он уже большой мальчик. Прыг, прыг, прыг. Наша лодка подскакивает на волнах, поднятых другой моторкой. Мы сворачиваем в направлении нашего летнего домика. Ветер становится сильнее, и мне кажется, что он забивает мне рот, мешая дышать. Поток воздуха срывает отцовскую бейсболку. Она отлетает далеко назад и падает в воду. Отец корчит забавную гримасу, и мать снова смеется. Я смотрю на своего брата Леви, и он тоже смеется. Все смеются, смеются, смеются. Я смеюсь с ними заодно, потому что хочу быть такой же, как они. Это мое единственное счастливое воспоминание о нас. С каждым годом оно выцветает все сильнее и сильнее. То, что было когда-то цветным, стало серым. Поблегший снимок того, каким все было, прежде чем безвозвратно измениться.